Установление связи с частями из текущего состояния Часто вы начинаете сессию, устанавливая связь с уже знакомой вам частью, как было видно из предыдущих примеров в этой главе. Однако иногда у вас нет четкого представления о том, с какой частью нужно поработать. В настоящий момент у вас могут быть чувства, которые, по вашему мнению, необходимо проработать, но вы не уверены, какие именно это чувства или переживания. Это может быть сущий бедлам. Терапия ВСС может помочь вам с этим разобраться. В любой момент может быть задействовано несколько частей, поэтому полезно составить карту территории, исследуя свое текущее состояние, чтобы определить все активные части. Затем вы выбираете одну из них для дальнейшей работы. Вот как это происходит. Углубитесь в себя. Понаблюдайте за своими чувствами, физическими ощущениями, образами и голосами. Некоторые из них, вероятно, привлекут ваше внимание в первую очередь. Используйте эти ощущения для того, чтобы установить связь с частью. Затем попросите ее отступить в сторону, чтобы вы могли выявить другие активизированные части. Далее обратите внимание на другое чувство и установите контакт с частью, которая с ним связана. Продолжайте работу, пока вы не установите связь со всеми частями, которые вы обнаружите. Джорджия. Вот пример установления подобного контакта с частями. Я попросил Джорджию понаблюдать за той частью, которую она осознавала в текущий момент. Джорджия. Это началось, пока вы говорили. Тяжелое, темное ощущение в груди. Там все напряженное и жесткое. И когда я глубже в него погружаюсь, по телу пробегает дрожь от страха. Джей, как выглядит эта часть? Джорджия. Может быть, там их две? Похоже, что страх исходит от части, которая реагирует на другую часть. В напуганной части как будто бы нет этой тьмы. Она выглядит как маленький ребенок 4-5 лет, и ему страшно. Комментарий. Она права, что активизированы две части, и теперь существует связь с одной из них, с напуганной частью. Конец комментария. Джей. Спросите эту часть, не могла бы она отступить в сторону, чтобы вы могли встретиться с другой частью. Джорджия. Она отступает, и появляется вторая часть, нападающая. Кажется, что она находится вне меня, стоит передо мной. Чувствует давление в области третьего глаза, на лбу. Джей, возникает ли у вас образ этой части? Джорджи, мужской, огромный, абсолютно черный, сильный. Джей, попросите эту часть тоже отойти. Джорджи, я вижу отверстие в области третьего глаза. Оно наполняется светом. Он как будто меня успокаивает перед лицом атаки. Джорджия установила связь с тремя частями, которые задействованы в этот момент, с испуганным ребенком. Черным нападающим и умиротворяющим светом, который может быть проявлением я. Это дает ей представление о тех внутренних силах, которые влияют на нее. Уолтер. Вот как Уолтер устанавливает контакт с частями из текущего состояния. Уолтер. Я замечаю сыпь на шее, она печет, и я чувствую сильное раздражение. Комментарий Ощущение исходит не отчасти. Это просто телесная, чисто физиологическая реакция на сыпь. Однако раздражение — это, вероятно, эмоциональная реакция части на ощущение жжения. поэтому я прошу его сфокусироваться на нем. Конец комментария. Джей. Как вы ощущаете раздражение физически? Уолтер. Оно ощущается как давление во всем теле. Джей. Как выглядит эта часть? Уолтер. Она похожа на человека, громящего все вокруг. Ему приятно, что он способен выразить всю силу своего раздражения. Комментарий. Ему, которое использует Уолтер, относится к его части. Конец комментария. Джей. Посмотрите, какие еще части там есть. Уолтер. В то же время есть чувство, что я не воспринимаю его, раздраженную часть, слишком серьезно. Есть некое позволение принятия того, что происходит. У меня сыпь, и с этим ничего не поделать. Это ощущение скорее расслабления. Джей, а как выглядит эта часть? Уолтер, толстый Будда в сидячей позе. Джей, посмотрите, есть ли там еще части. Уолтер, да, часть, с которой я встретился на этой неделе. Это усердная часть. Что-то не в порядке, и надо что-то сделать, как в случае с сыпью. Я должен быть уверен, что все сложится так, а не иначе. Я должен прилагать усилия, я не могу расслабляться. Всегда высчитываю, как сделать что-то лучше. Джей, где в теле вы ощущаете эту часть? Уолтер, я ощущаю ее в голове. Это вроде точечной концентрации внимания. Личность типа А, анально удерживающая, бережливая. Мне не нравится эта часть. Она не соответствует моему представлению о себе, где я более добродушен. Джей, возникает ли у вас образ этой части? Уолтер. Бухгалтер за столом, лихорадочно работающий над своими бумагами. Уолтер также установил связь с тремя частями. С мужчиной, крушащим все вокруг, с Буддой и с неистовым бухгалтером. Это дает ему понимание того, каков его внутренний пейзаж на данный момент. Упражнение. Установление связи с частями из текущего состояния. Сфокусируйтесь на своем текущем состоянии и установите связь с каждой частью, которую вы осознаете по очереди. Используйте столько каналов, сколько сможете. Запишите свои ощущения, относящиеся к каждой части. Имя части. Что она чувствует. Как она выглядит. Как и где конкретно она ощущается физически. Что она говорит.